Эпилог. Побережье встретило нас свежим морским бризом и ясной погодой. Сборы несколько затянулись за счет того, что часть людей семьями решили последовать вместе с нами. В итоге мы купили еще несколько судов, укомплектовав команды новыми переселенцами. Корма каждого корабля была заполнена провиантом, семенами и орудиями, что помогут облегчить быть переселенцам. Из рахнидов, кроме мальчиков С нами отправились Дизи, Адаин, Рохс и Форст, а еще двое рабочих, что неотрывно следили за молодым гнездом. Оно было помещено на порт самого большого и надежного корабля вместе со мной с Эпием и мальчиками. Оставшиеся четверо рыжиков не пришли прощаться. Перед путешествием гнездо подарило остающимся более тысячи новых жизней. А потому заботу у моих маленьких, но разумных мальчиков хватало. Не хочу вспоминать сцену расставания с детьми, До сих пор не понимаю, как я пережила все это. Лишь надежда на будущее мерила меня с чудовищной необходимостью. За день до отплытия приехал отец Сантоса. Герцог привез хорошие новости и письмо от Алисии. Испещренный мелким убористым почерком листок содержал сухое витиеватое послание о том, что императрица понимает отсутствие вины арахнидов и гнезда, но настаивает на нашем переезде, оправдывая желание избавиться от нас волнениями народа который до сих пор напуган недавним захватом материка арахнидами. Излагались там и размышления какого-то придворного мага о том, что слишком разросшееся гнездо приведет к голоду и катастрофе. Пару строк уделили восхищению нашей отвагой и мудростью и самопожертвованием ее брата, решившего возглавить переселение, чтобы возродить некогда славное своими традициями государство. Хорошая новость состояла в том, что преследовать или мстить императрица не будет, обязуется всячески налаживать дружеские отношения между народами. Если сборы были долгими, то отплытие мне показалось катастрофически скорым. Под громкие команды капитанов матросы сноровисто подняли паруса, и через пару часов я уже с трудом могла разглядеть покинутые земли. «Что нас ждет?» – тихо спросила я, к никому конкретно не обращаясь. «Варея», – с придыханием произнес Сепи, накидывая на мои продрогшие плечи теплую шаль. «Но как мы там обоснуемся, если там так опасно? Кто знает, откуда ждать нападения инсектоидов? Как защитить гнездо у людей? Мне страшно, Сэппи», — честно призналась я. «Не бойся. На побережье есть скальная плата без пещер. Арахниды могут жить и на поверхности, пока не отвоюют лабиринты. А инсектоиды не поднимаются больше, чем на час. Свет разрушает их хитин. Мы справимся. Будет трудно, но все равно это должно было случиться». Хоть я и надеялся, что произойдет это намного позже. Впереди нас ждало почти месячное плавание и дикий материк. Полные опасности, но главное, что со мной был Сепи и сыновья. Успокоив нервы, я была даже рада, что Андриэл метнул тот злополучный клинок. Ведь бесконечно ждать подлости хуже, чем бороться с монстрами. Вспоминая того, кто должен был стать для меня единственным, я испытывала грусть. Нет, мне было не жаль, что он умер, а страшно от того, что он жил без любви окруженный людьми, но бесконечно одинокий в своем жестоком безумии. Трудно сказать, что именно развратило его душу, но сейчас я счастлива, что он оставил печать на моем лице и отдал монстру. Если бы не было моего одиночества, я не смогла бы оценить тот подарок, которым судьба щедро откупилась от меня, взамен отнятому детству. Главное, что теперь у меня есть огромная семья, в которой каждый готов отдать за меня жизнь, как и я пожертвую всем для их спасения.